Глава 62. 2345 год. Укрытие 1. Дональд не ощущал большие пальцы на ногах. Его голые пятки еще не оттаяли. А вокруг него были ботинки. Повсюду. Ботинки людей, везущих его по проходу между поблескивающими капсулами. Ботинки, неподвижные, пока у него брали кровь, велев помочиться жёсткие ботинки, которые скрипели в лифте, когда взрослые мужчины нервно переминались с ноги на ногу. И наверху, когда вестибюль встретил его суматошным топотом спешащих куда-то людей, нервными возгласами, нахмуренными бровями. Его привезли в квартирку и оставили одного. Привести себя в порядок, помыться и оттаять. Коридоре за дверью тоже туда-сюда топали ботинки. Все куда-то торопились. Он проснулся в мире тревоги, смятения и шума. Всё еще полусонный Дональд сидел на койке, и его сознание плыло где-то над полом. Его стискивала глубокая усталость. Это напомнило ему дни из прошлой жизни до укрытия, Когда, если ты садился на кровати, это вовсе не означало, что ты проснулся. Когда по утрам он окончательно просыпался лишь в душе или за рулем по дороге на работу, много позже того, как начинал шевелиться. Сознание отставало от тела, оно плыло сквозь пыль, взметенную тупоносами, шаркающими ботинками. Пробуждение после десятилетий в заморозке Ощущалось именно так. Смутно припоминаемые сны куда-то неуловимо уплывали, и Дональд был лишь рад от них избавиться. Квартирка, куда его привезли, находилась дальше по коридору, в котором располагался его старый офис. Они миновали его по пути. Это означало, что он сейчас в командном крыле, там, где прежде работал. В ногах койки стояла пара ботинок, на каждом сзади черным выцветшим маркером было выведено Турман. Непонятно почему, но эти ботинки предназначались ему. После пробуждения его стали называть «Мистер Турман», но он не был этим человеком. Произошла ошибка или жестокая подстава. «Какая-то игра!» «Пятнадцать минут, чтобы приготовиться!» Так ему сказали. «Приготовиться к чему?» Дональд сидел на койке, закутавшись в одеяло, и время от времени дрожал. Кресло-каталку оставили рядом. Мысли и воспоминания неохотно собирались, как усталые солдаты, которых подняли посреди ночи и приказали построиться на плацу, под ледяным дождем. «Меня зовут Дональд», — напомнил он себе. «Он не должен это забыть. Это первое и самое главное — знать, кто он такой». Ощущения постепенно возвращались, вместе с просыпающимся сознанием. Дональд ощущал вмятину в матрасе размером и формой с чьего-то тела. Это углубление, оставленное другим человеком, притягивало его. На стене за дверью виднелась другая вмятина в том месте, где по ней ударила ручка распахнутой двери. Наверное, было что-то срочное. Драка или несчастный случай. Кто-то ворвался в комнату, сцена насилия, сотни лет событий, прошедших мимо него, и пятнадцать минут на то, чтобы собраться с мыслями. На столике возле кровати лежала табличка удостоверения со штрих-кодом и именем. К счастью, без фотографии. Дональд потрогал ее, вспомнил, как ею пользоваться. Оставил ее на столе, неуверенно встал на ноги, держась за кресло-каталку, и направился к крохотной ванной. На руке была повязка, в том месте, где врач брал у него кровь. «Доктор Уилсон». Он уже сдал образец мочи, но ему требовалось помочиться снова. Сбросив одеяло, он встал над унитазом. Струя оказалась розовой. Дональд вспомнил, как в прошлую смену видел мочу угольно-черную. Закончив, он встал под душ. Вода была горячей. Окутанный паром, Дональд дрожал. Открыв рот... Он позволил каплям падать на язык и смачивать щеки. Потом он оттирал воспоминания о яде в его теле. Воспоминания, из-за которого было невозможно ощутить себя чистым. На мгновение ему показалось, что это не горячая вода обжигает кожу, а воздух, наружный воздух. Но потом он выключил воду, и сжение уменьшилось. Вытершись, он нашел оставленный для него комбинезон. Тот оказался слишком большим, но Дональд все равно его надел, ощущая, как грубая ткань слегка царапает кожу, пробывшую обнаженной неизвестно сколько. Он уже застегивал молнию спереди, когда послышался стук в дверь. Кто-то окликнул его по имени. То было чужое имя, написанное на ботинках и на именной табличке, на прикроватном столике. «Заходите!» — отозвался Дональд все еще слабым и хриплым голосом. Сунув табличку в карман, он тяжело уселся на койку. Закатав слишком длинные просторные рукава, надел по очереди ботинки. Повозился с шнурками, встал и обнаружил, что может свободно шевелить пальцами в этой обуви с чужой ноги. Много лет назад Дональд Кини возвысило простое изменение обращения. Власти и важность пришли к нему мгновенно. Всю жизнь он был человеком, к которому мало кто прислушивался, человеком с дипломом, цепочкой из нескольких работ, женой скромным домом. А затем всего за одну ночь компьютер подсчитал голоса, и Дональд Кини стал конгрессменом кини одним из сотен тех кто дотянулся до большого руля и эти сотни рук тянули и толкали руль судорожно управляя кораблем такое произошло за ночь и теперь происходило снова как вы себя чувствуете сэр стоящий возле двери человек озабоченно всмотрелся в дональда на шее у него висела табличка с именем «Эрон». Он был начальником оперативного отдела и сидел за столом психолога в кабинете дальше по коридору. «Все еще пошатывает», — негромко ответил Дональд. Кто-то в ярко-синем комбинезоне пробежал по коридору и скрылся за поворотом, обдав их ветерком, пахнущим кофе и потом. «Вы в состоянии идти», — Очень извиняюсь за такую спешку, но не сомневаюсь, что вы к такому привычны. Эрон указал в другой конец коридора. нас ждут в комнате связи. Дональд кивнул и пошел следом. Он помнил эти коридоры тихими, без топота и громких голосов. Он заметил на стенах потертости, которые показались ему новыми. Напоминание о том, сколько времени пролетело. Когда они вошли в комнату связи, Все взгляды устремились на него. Кто-то попал в беду. Дональд это чувствовал. Эррон подвел его к креслу. Все смотрели и ждали. Дональд уселся и увидел перед собой на экране замерзшее изображение. Кто-то нажал кнопку, и картинка пришла в движение. В воздухе плотно висела и вихрилась пыль, затрудняя обзор клочковатыми полотнищами проплывали облака, но все же он разглядел в мутных просветах фигуру в мешковатом комбинезоне на запретном ландшафте, бредущую по пологому склону спиной к камере. Кто-то находился снаружи. Уж не он ли сейчас на экране, снятый камерами много лет назад? Комбинезон выглядел знакомо. Возможно, камеры тогда засекли его дурацкий поступок, Попытку умереть свободным человеком. А теперь разбудили, чтобы продемонстрировать эту проклятую улику. Дональд приготовился к обвинениям, к наказанию. «Это произошло сегодня утром», — пояснил Эрн. Дональд кивнул и постарался успокоиться. На экране не он. Они не знают, кто там. Его окатила волна облегчения резко контрастирующая с нервной обстановкой в комнате и торопливыми шагами в коридоре. Дональд вспомнил, что ему говорили про кого-то, ушедшего за холм, еще когда извлекали из капсулы. Это было первое, что ему сказали, и вот человек на экране. Из-за него Дональда и разбудили. Он облизнул сухие губы и спросил, кто этот человек. — Сейчас мы собираем на него досье, сэр. «Скоро будет готово. Пока нам известно лишь то, что в восемнадцатом сегодня утром была запланирована очистка. Вот только...» Эррон запнулся. Отведя взгляд от экрана, Дональд увидел, как Эррон смотрит на других, ища у них поддержки. Ему на помощь пришел один из операторов, крупный мужчина в оранжевом комбинезоне, с вьющимися волосами и болтающимися на шее наушниками. «Очистка не была проведена», — ровным голосом пояснил оператор. Некоторые в комнате напряглись. Дональд обвел взглядом набившихся в комнату связи и увидел, что они за ним наблюдают, ждут его слов. Их начальник уставился в пол, признавая вину. На вид ему было под сорок, он являлся ровесником Дональда и все же ожидал наказания. Значит, проблемы у этих людей, а не у него. Дональд напряженно размышлял. Те, кто здесь руководит, ждут указаний от него. Со сменами что-то не так, и очень серьезно не так. Он работал с человеком, за которого его принимают, и чье имя значится на его табличке и ботинках — Турман. Казалось, только вчера Дональд стоял в этой же комнате, на краткий миг чувствуя себя равным этому человеку. В смену он помог спасти укрытие. И хотя голова все еще была тяжелой, а ноги подкашивались, он знал, что сейчас важно поддерживать это заблуждение. Хотя бы до тех пор, пока он не поймет, что происходит куда он шел? — шепотом спросил он. Остальные сидели или стояли совершенно неподвижно, чтобы даже шуршание их комбинезонов не заглушило его слов. «В направлении семнадцатого, сэр!» — ответил кто-то из глубины помещения. Дональд мысленно собрался. Он помнил, что написано в правилах о том, как опасно выпускать кого-либо из виду. Люди в укрытиях с их ограниченным видом на мир, полагали, что живы только они. Они обитали внутри пузырей, которые ни в коем случае не должны лопнуть. «Есть информация из семнадцатого?» — спросил он. Семнадцатого нет. Тем же ровным голосом выдал еще одну плохую новость сидящий рядом оператор. Дональд прокашлялся. «Как это нет?» Он обвел взглядом лица и тревожно нахмуренные лбы. Эррон смотрел на Дональда, а оператор рядом поёрзал в кресле. Чистильщик на экране перевалил за вершину холма и скрылся из виду. «Что этот чистильщик сделал?» — спросил он. «Это было не его укрытие», — сказал Эррон. «Семнадцатый отключили несколько смен назад», — добавил оператор. «Да, верно». Дональд взъерошил волосы. Его руки дрожали. «Вы себя хорошо чувствуете?» — спросил оператор. Он взглянул на своего начальника, затем на Дональда. Он знал. Дональд чувствовал, что этот человек в оранжевом и с наушниками на шее знает, что-то не так. «Голова все еще немного кружится», — пояснил Дональд. «Его разбудили всего полчаса назад». — сказал оператору Эрон. «Да, — Да-да, все в порядке. Оператор откинулся на спинку. — Просто он ведь все-таки пастырь. Вот я и представил, как он будет грызть ногти и писать кипятком, когда проснется. Кто-то за спиной Дональда хихикнул. — Так что нам делать с этим чистильщиком? — раздался чей-то голос. — Нам нужно разрешение, чтобы послать кого-то за ним. — Он не мог уйти далеко, — добавил кто-то. «Восемнадцатый сообщает, что его комбинезон был модифицирован», — заговорил связист справа от Дональда. Все это время он сидел, не снимая наушников, лишь сдвинул один сухо, чтобы слышать разговоры. Его лоб блестел от пота. «Невозможно предсказать, сколько он продержится. Вполне может быть, что он еще там и жив». Все зашептались. Шепот напоминал звук таким ветер бросал песок в щиток шлема. Дональд смотрел на экран, на безжизненный холм, с той точки, с какой он виден из восемнадцатого. Пыль накатывала темными волнами. Он вспомнил, каково ему пришлось на этом ландшафте, как тяжело было идти в таком комбинезоне и подниматься даже по пологому склону. Кто этот чистильчик и куда он направляется? «Мне нужно досье на него и как можно быстрее», — приказал он. Все в комнате замерли и перестали шептаться. Голос Дональда звучал повелительно, потому что был негромким, и потому, что его принимали за другого человека. И «Еще мне нужно все, что у нас есть по семнадцатому». Он взглянул на оператора, чей лоб был нахмурен, то ли из-за тревоги, то ли из-за подозрения чтобы освежить память», — добавил Дональд. эра опустил руку на спинку кресла Дональда. «А как насчет протоколов?» — осведомился он. «Следует ли нам запустить беспилотник или послать кого-нибудь за ним? Или отключить восемнадцатый? Там назревает бунт. Еще не было такого случая, чтобы кто-то не провел очистку». Дональд покачал головой. Мысли начали проясняться. Взглянул на свои руки и вспомнил, как срывал перчатку там снаружи. Он должен был умереть. Хотел бы он знать, что бы сделал на его месте Турман, что бы приказал. Но он не Турман. Однажды ему кто-то сказал, что руководить должны такие люди, как он. А теперь он здесь главный. «Пока ничего делать не будем», — решил он, закашлял и прочистил горло. «Далеко он не уйдет». На него уставились с потрясением и одобрением. Но через какое-то время несколько человек кивнули. Они предположили, что ему лучше знать. Его разбудили, чтобы управлять ситуацией, Все в соответствии с протоколом. Системе можно доверять. Она была создана, чтобы работать. От каждого лишь требуется делать свое дело, а все остальное предоставить другим.